Шаг номер 3. Подушка безопасности. Вы определились с какой целью будете инвестировать, придумали свою эмоциональную зажигалку. Вы контролируете бюджет и нашли деньги на инвестиции. Пора приступать? Нет, не пора. Есть еще один важный шаг, без которого можно оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги для какой-то покупки, а в бюджете она не запланирована, и взять наличность откуда. Стоп, есть же инвестиционный портфель, оттуда вы и возьмете деньги. Вроде бы ничего страшного и не произойдет. Сломался зуб? В портфеле возьму. Разбил бампер, а машину застраховать не успел? В портфеле же есть деньги? Любимая тетя попросила на юбилей дорогой подарок? В портфель. Уволили по сокращению, а дети требуют кушать? пока еще новую работу. В портфель нежданно-негаданно вышла новая модель любимого телефона, на который не успел накопить. Есть же инвестиционный портфель, и такая ситуация может повторяться. Сначала кажется, что ничего страшного не происходит, ведь до пенсии еще много-много лет, однако это только кажется. Я уже приводил пример, что 10 тысяч рублей за 30 лет инвестирования увеличиваются до 660 тысяч рублей. Если вы будете изымать деньги из инвестиций на каждую непредвиденную в бюджете трату, очень скоро портфель просто прекратит свое существование. Деньги утекут, как песок сквозь пальцы. Плюсом ко всему, сложные непредвиденные ситуации в жизни обычно происходят, когда вы экономите проблемы. В результате кризиса бизнес теряет прибыль, снижает зарплаты и увольняет сотрудников. В момент рецессии, кризиса, ваш портфель тоже будет чувствовать себя не особо хорошо. Он будет терять в стоимости. Вы-то уже знаете, что это временно, что активы потом отрастут и портфель опять подорожает. Но по закону подлости, работу вы потеряли именно сейчас. И деньги нужны сегодня. Что это значит? Правильно. Вы продадите активы очень дешево, когда они и так упали в цене. Чтобы не оказаться внезапно в ситуации острой нехватки денег, разумно не допускать ее. И тут поможет наличие у вас так называемой финансовой подушки безопасности или резервного фонда. Он нужен для того, чтобы иметь деньги на мелкие непредвиденные траты, потеря дохода, увольнение, потеря бизнеса и так далее. Незапланированные траты, поломка машины, требующие лечения зуб, дорогой подарок и так далее. По статистике, размер подушки должен быть 3-6 месячных расходов при надежной наемной работе, 6-12 месячных расходов при собственном бизнесе. Вы можете создать резервный фонд любого размера. Главное, чтобы вы чувствовали себя защищенными от возможных жизненных штормов. Правила хранения подушки безопасности: 10% храните дома. В случае одновременной потери личных документов банковской карты и наступления форс-мажорной ситуации вам понадобится пара недель, чтобы получить доступ к банковскому счету. Основную часть резервного фонда поместите на вклад в одном из системообразующих банков. Главное помнить, что в случае банкротства банка государство. Вернет не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Если подушка больше этой суммы, разделите ее по нескольким банкам. Не используйте низколиквидные активы, к примеру, недвижимость или украшения. При наступлении форс-мажорной ситуации продать активы по реальной стоимости быстро не получится. Не используйте активы, которые могут сильно меняться в стоимости. К примеру, акции. Деньги понадобились а акции резко упали в цене. Мы уже рассматривали такую ситуацию. Вывод. Резервный фонд защитит вашу финансовую стратегию в момент форс-мажора. Вам не придется доставать деньги из инвестиций в срочном порядке, продавая активы по бросовым ценам. Задание. Посчитайте для себя размер подушки безопасности. При надежной работе резервный фонд должен дать возможность прожить минимум 3 месяца. Для самозанятого год как минимум.